Глава 34. Вера открыла глаза и, резко подскочив на кровати, вжалась спиной в небольшое кожаное изголовье. Спросонья даже не поняла, где находится, а затем увидела на полке диплом народного депутата и выдохнула. Встав с кровати, Вера аккуратно заправила ее пушистым покрывалом, подошла к пустому туалетному столику, взглянула на себя в зеркало, сняла с волос резинку, Пальцами причесала волосы, расправила на себе мятую блузку, случайно обратила внимание на фотографию в рамочке и замерла. На снимке Олег обнимал за плечи голубоглазую девушку в свадебном платье с лучезарной улыбкой и длинными каштановыми волосами. Вера снова перевела взгляд на зеркало, затем заторможенно на девушку. Снова на зеркало и снова на девушку. «Если бы мне кто-то сказал, что у меня где-то на свете живет сестра, то я бы не сомневалась, что это она», — подумала Вера, удивляясь сильной схожести с девушкой, и тут же опомнилась. «И что она, интересно, скажет, узнав, что я прохлаждаюсь в их постели?» Выйдя из комнаты, Вера пошла по длинному коридору. В одной из комнат горел свет, и оттуда слышались тихие голоса. «Бедняжка! Сколько ж всего натерпелось!» — сказала, кажется, Ира. «Ну ничего, Олег обязательно поможет. Он уже поднял на уши свои московские связи, чтобы понять, что это за фрукт такой, ваш Салтыков. «Дай бог, дай бог!» — вздыхала Даша. «Боюсь представить, что будет, если веру от родительских прав». Вера притормозила у приоткрытой двери, чтобы сделать несколько вдохов и не сорваться на подругу за ее поганый язык. «Даже думать не смея о таком. Мысли же материальны», — прорычала про себя Вера. «Олег этого не допустит», — уверенно заявила Ира и едва слышно добавила. «Сегодня я впервые за три года увидела брата живым». Что ли. Видела бы ты, каким взглядом он смотрел на Веру, когда впервые увидел ее у суда, и пока она спала в машине, он тоже постоянно на нее оборачивался. После смерти Софии он вообще не обращал внимания на женщин. Вера вспомнила девушку на снимке и округлив глаза, прижала ладонь к губам и помотала головой. Это так ужасно, обронила Даша. А виновника той аварии нашли? Ох, Ира громко выдохнула. Нашли-то быстро. В таком невменяемом состоянии, как было у него, далеко не уедешь. Но вот, чтобы доказать его вину, понадобилось больше года. Золотая молодежь. Им все дозволено. И пьяным ездить, и людей губить. А потом папочка даст, кому надо на лапу. И все. За рулем вдруг был совсем другой человек. Бомжа какого-то нашли, представляешь? Усмехнулась Ира. В общем, если бы не связи Олега, то пришлось бы сидеть тому бомжу вместо убийцы. Вера вздрогнула от резкого щелчка замка, и в следующую секунду дверь открылась, и в квартиру забежал мальчишка лет пяти, а за ним вошел Олег. «Отдохнули?» — улыбнулся мужчина и присел на корточки, чтобы помочь мальчику раздеться. Вера кивнула и, глядя на мальчонку, поджала губы, вспомнив о Дениске. Олег повесил куртки в зеркальный шкаф и подвел стеснительного малыша к Вере. Рома, знакомься, это тетя Вера, улыбнулся он, по-доброму глядя на Веру. У тети Веры есть такой же проказник, как ты. Его зовут Денис, и мы очень скоро вас познакомим. Правда, тетя Вера? Из комнаты вышли и с Дашей. Ну что, выспалась? потрепала по плечу подруга. Поехали забирать твои вещи у ветровой. Может помощь нужна? предложил Олег. С этой змеей мы сами справимся. Сунув ногу в сапог, заявила Даша. Вер, ты можешь пожить у нас, если пойти некуда. Олег снова пристально смотрел на нее, и теперь Вера отчетливо понимала, почему он не сводил с нее взгляд. Дашка толкнула Веру в плечо и улыбнулась во все тридцать два зуба. Кажется, подруга была готова согласиться за Веру. «Спасибо вам огромное, но мне нужно побыть с мамой», — ответила Вера, чем заметно огорчила и Олега, и Дашу, и Иру. «Тогда давай обменяемся телефонами. Как только будут какие-то новости, я сразу позвоню». «Слушай, он так похож на Эштона Катчера!» Дашка все не унималась, жужжала и жужжала про Олега, пока они ехали к дому Ветровой. У меня прям предчувствие, что он поможет. У него в Москве знаешь, сколько связей? Он ведь там жил много лет, в Госдуме работал. Пока ты спала, он и адвокату, и прокурору позвонил. И из разговоров я поняла, что Олег с московскими шишками на короткой ноге, — утверждала Дашка. А сам он отсюда родом, кстати. Ира рассказывала, что когда с его женой случилось несчастье, он не смог оставаться в столице и перебрался в родные края. Пока подруга говорила, Вера листала на телефоне Денискины фотографии и мысленно обещала сыну, что они очень-очень скоро встретятся. «Там долго вещи собирать?» Поднимаясь по лестнице, спросила Даша. «Нет, буквально минуту. Я сумку утром собрала. Осталось Денискину одежду сложить и все. Подойдя к квартире Ветровой, девочки услышали шум пылесоса. «Это пиранья дома?» выпучила глаза Даша. Вера открыла дверь ключом, и они с Дашей смело прошли в квартиру. У двери в прихожей стояли мусорные мешки с теми самыми бутылками и сломанными игрушками, а сама Света пылесосила пол в комнате, и как раз в тот момент, когда Вера с Дашей вошли в комнату, Света отшвырнула к двери Верину сумку. «Эй, дамочка, поаккуратнее с чужим имуществом!» — гаркнула Дашка громче пылесоса. Света обернулась с испуганным лицом, а когда увидела Веру, нажала ногой на кнопку пылесоса и уткнула руки в бока. «Смотрите-ка, кто пожаловал! Неужто совесть замучила и решила убрать здесь за собой?» «Ты разбросала? Тебе и убирать!» Иронично улыбнулась Вера. «А ты попробуй докажи!» изобразила ее Света. «Даш, у меня что-то так руки чешутся!» «Не знаешь, к чему бы это?» — задумчиво спросила Вера. «Не пачкай руки, об нее, Вер, потом не отмоешься», — посоветовала Даша. Вера расстегнула сумку и, несмотря на то, что с ее обуви летел грязный снег, прошла к шкафу за вещами сына. Света скрестила руки на груди. «И куда же это ты теперь подашься? Смотри, Иваново город небольшой, здесь тебе мужиков, дай бог, на год хватит. А потом-то что?» Отправишься в тур по другим городам?» Даша, скривив губы, похлопала в ладоши. «Аншлаг по тебе плачет, шутница!» Но Света даже не взглянула на Дашу. Продолжила цеплять Веру. «Слушай, Вер, у меня знакомая держит палатку на рынке. Хочешь пристрою у тебя рыбы торговать?» Посмеялась Светка и подошла к Вере вплотную. «А вещи Дениса ты оставь, оставь!» у меня завтра поезд в Москву, к ним поеду, так что все могу передать. Ты не переживай, я о нем позабочу». Света не успела договорить, как Вера с размаху залепила ей смачную пощёчину. Шлепок был настолько сильный, что отскочил эхом по комнате. «Ты к моему сыну и близко не подойдешь, сука!» процедила сквозь зубы Вера и сморщила губы. «Ну всё, ну всё!» Света попятилась к подоконнику, держась за щеку. «Да я на тебя в полицию заявлю за нападение!» Вера прищурилась. «А ты попробуй докажи!» Вера застегнула сумку и повесила ее на плечо. «Нас же тут не было, правда, Даш?» «Конечно!» — кивнула подруга, и девушки направились к выходу. «Да, кстати!» — обернулась Вера. Когда будешь на вокзале, не забудь взять обратный билет до Иванова. Салтыкову ты там и даром не сдалась. Он просто тебя использовал, дура».